Как раз в это время, от того ли, что уже наступившая утренняя прохлада тому содействовала, или же потому, что Санчо вечером за ужином съел что-нибудь слабительное, или же просто по естественному ходу вещей, что всего вероятнее, но он почувствовал сильное желание и потребность сделать то, чего никто другой не мог сделать за него. Однако страх, наполнявший его душу, был так велик, что Санчо не отваживался отдалиться от своего господина даже на кончик ногтя. С другой стороны, не сделать того, что составляло для него неотложную потребность, также оказывалось невозможным. Желая примирить и то, и другое, он отпустил правую руку, которую держался за арчак седла, и тихонько, не производя шума, развязал шнурок, на котором без всякого другого приспособления держались его штаны, и лишь только он это сделал, они свалились к его ногам, опутав их точно кандалами. Затем он поднял, насколько было возможно, рубашку и выставил на воздух обе половины своего седалища, а были они немалых размеров. Когда он сделал это, а ему казалось, что это-то и было самое необходимое, чтобы выйти из ужасного томления и мучения, им овладела еще другая, еще большая забота. Он боялся, что не сможет облегчить себя, не производя некоторых звуков и шума. Итак, он стиснул зубы. И поднял вверх плечи, втягивая в себя сколько мог дыхания. Но несмотря на свои усилия, он был так несчастлив, что в конце концов произвел легкий шум, весьма не похожий на тот, который внушал ему такой ужас. Дон Кихот услышал этот звук и сказал: "Что это за звук такой, Санчо? Не знаю, сеньор", ответил Санчо. "Должно быть новое что-нибудь, так как приключения и несчастья никогда" не начинаются с ничего незначащего. Он опять попытал счастье. На этот раз ему так повезло, что он без дальнейшего шума и суматохи освободился от тяжести, доставившей ему столько хлопот. Но так как Дон Кихот обладал столь же тонким обонянием, как и слухом, а Санчо стоял с ним рядом и словно пришитый к нему, испарения же поднимались вверх, почти по прямой линии, то было неизбежно, что некоторая часть их ударила рыцарю в нос. А едва это случилось, как он поспешил на помощь своему носу, зажав его двумя пальцами и потому несколько гнусавым голосом сказал «Мне кажется, Санчо, что тебя обуял сильнейший страх». «Вы правы», — ответил Санчо. «Но из чего же милость ваша заключает, что мой страх теперь больше, чем он был раньше?» «Из того, что от тебя пахнет, теперь больше, чем раньше, да и амбрый, ответил Дон Кихот. «Очень может быть», — сказал Санчо. «Но вина не моя, а вашей милости, заставляющей меня скитаться в такие неурочные часы и в таких необычных местностях». «Отойди на три или на четыре шага», — сказал, не разжимая носа Дон Кихот. «И впредь будь внимательнее как к себе самому, так и к твоим обязанностям относительно бедя. Слишком фамильярное обращение мое с тобой — причина твоей непочтительности ко мне». «Готов биться об заклад», — ответил Санчо, — «что ваша милость воображает, будто я сейчас сделал нечто такое, чего мне не следовало делать». «Еще хуже копаться в этом, друг Санчо!» — ответил Дон Кихот. В таких и тому подобных разговорах господин и слуга провели ночь. А когда Санчо заметил, что уже близко к рассвету, он как можно осторожнее развязал ноги росинанта и завязал себе штаны. Едва Росинанте почувствовал, что он свободен, хотя по природе в нем совсем не было горячности, однако он словно ожил и стал бить копытами, потому что делать курбеты, прошу у него извинения, он не умел. Заметив, что Росинанте может теперь двигаться, Дон Кихот счел это за хорошее предзнаменование и решил, что настало время пуститься в столь опасное приключение. Между тем... Заря окончательно занялась. Все предметы кругом можно было уже ясно различить. И Дон Кихот увидел, что он находится под высокими деревьями, оказавшимися каштанами, которые бросают очень густую тень. Он слышал также, что стук не прекращается, но не мог открыть, кто производит его. «Итак, немедля, дольше...» Он пришпорил росинанта и еще раз, прощаясь с Санчо, приказал ему ждать его здесь, как уже раньше говорил, самые большие три дня. Если же по прошествию этого срока он не вернется, пусть Санчо считает задостоверное, что Богу было угодно, чтобы он в столь опасном приключении поплатился жизнью снова повторил он ему поручения и послания, которые от его имени предстояло Санчо передать сеньоре Дульсинее относительно же вознаграждения за его службу, просил его не беспокоиться, потому что перед отъездом из своего села им было сделано завещание, по которому Санчо будет удовлетворен соразмерно с временем его службы во всем, касающемся жалованья его. Если же Бог Поможет рыцарю выйти из этой опасности здравым, целым и невредимым, пусть Санчо считает более чем несомненным, что получит обещанный остров. Санчо снова заплакал, услыхав жалостливые слова доброго своего господина, и решил не оставлять его до последнего перехода и окончания... Этого предприятия из этих слез и столь почтенного решения Санчо Панса автор этой истории выводит заключение, что, должно быть, он был хорошего происхождения, по меньшей мере, старый христианин. Добрые чувства Санчо, хотя и растрогали несколько его господина, но не настолько, чтобы он выказал какую-либо слабость. Напротив, он скрыл по возможности свое волнение и тотчас же направился в ту сторону, откуда, как ему казалось, раздавался шум воды и слышались мерные удары. Санчо следовал за ним пешком и вел, как обыкновенно это делал, за недоуздок осла, этого неразлучного своего товарища в счастье и несчастье. После того, как они проехали порядочные расстояние под тенью каштанов и других густолиственных деревьев, перед ними открылась небольшая поляна, расположенная у подножия нескольких высоких скал, с которых не свергался мощный водопад. Внизу у этих скал виднелось несколько плохих строений, казавшихся скорее разваленными, чем домами. Оттуда именно, как они в этом убедились, и исходил тот грохот и стук, который все еще не умолкал. Рассенанты испугался гула воды и раздавшихся ударов, но Дон Кихот, успокаивая его, приближался мало-помалу к строениям, причем он от всего сердца поручал себя своей даме и умолял ее благоприятствовать ему в этом столь страшном начинании и предприятии. И попутно поручил себя также и Богу, чтобы он не оставил его». Санчо не отставал ни на шаг от своего господина и, сколько мог, вытягивал шею и голову между ног Росинанте, чтобы посмотреть, не увидит ли он, наконец, того, что нагнало на него такой страх и ужас. Пройдя еще около ста шагов... На они обогнули выдающуюся часть скалы и вдруг ясно и отчетливо увидели перед собой причину, потому что иной не могло быть того страшного шума и тех мерных ударов, которые продержали их всю ночь в величайшем смущении и страхе. Это были, лишь бы, о читатель, ты не почувствовал огорчения и досады, шесть молотов валяльных мельниц, которые своими... Попеременными ударами производили весь тот грохот.